Глава 10 Должно хорошо получиться. Под ледяным дождем, поливающим зеленую вершину холма, Николай Костер-Вальдал весь в грязи уходит на перерыв. Это одна из тех североирландских ночей, когда вся съемочная группа мечтает об электрообогревателях и горячем чае, но актер, по лицу которого стекают грязные струйки, весело улыбается. «Мне нравится», — вполне убедительно говорит он. Чем труднее тебе физически, тем легче забыть, что это игра. Ты не думаешь про свой текст и целиком погружаешься в настоящий момент. Самые трудные сцены – это разговоры за столом». В октябре 2012 года Костер Вальдау снова сидел в грязи, закованный в цепи, но на этот раз ему составляла компанию Гвендалин Кристи», сначала как его конвоир, потом как такая же пленница. Показывая связанные запястья, она улыбалась подошедшему к ней журналисту. «Извините, руку пожать не могу». С Джейми мы познакомились еще в первом сезоне, с Бриеной Тарт во втором, но оба они оказались в центре внимания только в третьем. Игрид помогла открыть новые черты в Джоне Сноу, а Джейми и Бриенна освобождают друг друга от эмоциональной брони. Взаимодействие Костера Вальдау и Кристи за кадром напоминали отношения их героев, что граничило с полным сюрреализмом, к восторгу всех окружающих. Обидные слова чередовались у них с редкими и неохотными свидетельствами взаимного уважения, и первая встреча тоже прошла негладко. Гвенделин Кристи, Бриена Тарт «Я была влюблена в свою героиню, сильно робела и никогда еще не снималась в сериале, который уже посмотрела». Все это было для меня совершенно ново. Особенно стеснялась я Николая, такого импозантного в первом сезоне. В первый день мне сказали, что он сейчас в гримерном фургоне, и что мне надо с ним поздороваться. Я не хотела, опять-таки, из-за робости. «Да не бойся», – сказали мне, – «он не кусается». Но я захожу и говорю, «Здрасте, я Гвен, играю Бриенну». Он посмотрел на меня не то, как на инопланетянку, не то, как на кучу навоза, и процедил. «А, так это вы, значит?» «Да», — говорю я, чувствуя себя крайне неловко. «Хорошо», — говорит он и опять смотрит на себя в зеркало. Николай Костер-Вальдау, Джейми Ланнистер «Она вечно рассказывает, как Хамский я вел себя с ней при первой встрече. Лично я ничего такого не помню». Гвендалин Кристи «Он это отрицает. Как публично, так и тет а -тет. Только наедине он еще и смеется. Очень уж память у него избирательная». Николай Костр-Вальдау. Зато я помню, как она расстраивалась, когда ей пришлось подстричься для роли. Я, как бесчувственное бревно, не понял всей глубины ее переживаний, и моя глупая шутка нанесла ей незаживающую рану. Вот она без конца и вспоминает об этом. Гвендолин Кристи. А на следующий день у нас съемка. Он первым делом спрашивает. «Текст свой помните?» Я ему «Доброе утро». А он «Текст свой помните?» «Я-то помню, а вы?» – отрезала я. «Едем, значит, на площадку и переругиваемся. Сильно друг друга раздражаем, но и смеяться охота. Так и колеблемся между злостью и весельем». «По системе играете?» – спрашиваю его. «Нет», – говорит, – «а вы?» «Если по системе утомительно будет». «Как хочу, так и играю», – говорю я. Вот так он и подкалывал меня, а после сказал, «должно хорошо получиться». Я почему-то сразу поняла, что раньше он не всерьез говорил, и это задало тон. Николай костер -Вальдау. Мы к общему раздражению быстро сошлись на том, чтобы и вне съемок вести себя, как эти двое. Так и припираемся постоянно. Гвендолин Кристи. Он все время меня мучил. Утром, вечером, на тусовках, около моего трейлера. Николай костер -Вальдау. У Гвен язык как бритва, отбреет только так. Гвендолин Кристи. «Как-то раз нас причесывали. Он в такие моменты выглядит очень глупо. Вот и несет, что попало». «Есть, — говорит, — такая комедия про собак. Крошка из Беверли-Хиллз. Я с детьми ее смотрю. Так ты, вылитый ее персонаж». А я в ответ. «Вся съемочная группа думает, что ты идиот». Однако на площадке оба подходили к делу очень серьезно. Возьмем сцену на мосту, когда Джейми завладевает одним из мечей Бриенны и начинает сражаться с ней. Эпизод был особенно важен для Кристи, которая месяцами тренировалась, готовясь к нему. Гвенделин Кристи Николай уже хорошо научился биться на мечах, Отрепетировал наш поединок где-то за час и уехал в Данию. А у меня на это ушло куда больше времени. Бриенна – очень искусный, выносливый и сильный боец. Приходилось соответствовать, упорно тренироваться и питаться белком. Дэн Уайс – автор идеи, исполнительный продюсер Мы полчаса толковали о том, использовать креатин или нет. Креатин-моногидрат – разновидность спортивных добавок. Его употребляют для наращивания мышечной массы и повышения производительности. Этот поединок, как и многие другие в «Игре престолов», не просто решает, кто победит, а позволяет зрителю лучше понять героев. Гвендалин Кристи В книге бой на мечах приводит к началу совершенно других отношений, Бриена бьется, потому что вынуждена, она не хочет его убивать. Мне это казалось очень интересным, ведь мы так привыкли, что поединки нужны для остроты сюжета или для победы. А для нее это всегда акт справедливости. Джейми хочет блеснуть, Бриенна его осаживает. Показывает ему, кто здесь босс. В бою хорошо проявляются их характеры. Бриенна стойкая и сильная. Джейми быстрый, как ртуть, и хитрый. Оба проявляют свою истинную натуру и присматриваются друг к другу. Николай Костровальдау Бриена, к удивлению Джейми, не стремится его убить. Она человек чести и дала слово доставить его в Королевскую гавань. А мне приходится нелегко, потому что у меня руки связаны. Даниэль Минахан, режиссер Несколько дней шел дождь, и дерн, которым художественный отдел покрыл старый красивый мост, превратился в нечто, напоминающее арахисовое масло. Вязко, скользко, все равно, что на банановой кожуре драться. Гвендалин Кристи. Люблю эту сцену с начала и до конца. Во время боя я нашла в себе внутреннюю воительницу. Почувствовала, что стала больше и крепче. Ощутила, что у меня мощная челюсть. Выпитила ее, и это был сильный жест. Мне очень нравилось, что здесь не надо выглядеть изящный или сексуальной, а надо побить этого нахального мужика. Мы с Николаем хорошо узнали друг друга в этом бою. «Ей-богу, ты здорово потрудилась», — сказал он мне. Дэвид Бенниофф, автор идеи, исполнительный продюсер. Гвен было по-настоящему счастлива, когда Николай попросил «Ты можешь бить чуток послабже?» Далее обоих бойцов берет в плен Лок, человек Русе Болтона. В одной из самых жестоких сцен сериала он отрубает Джейми правую руку за то, что отпрыск богатого дома Ланнистеров пытается его подкупить. В день съемки этого эпизода Костер Вальдау заболел гриппом, так что выглядеть несчастным ему труда не составило. Николай Костер Вальдау. Я с трудом дотащился до площадки и мало что помню. Помню только, что в нужный момент заорал. Один из немногих случаев, когда я играл по системе. Дэвид Наттер, режиссер. Николай сильно меня впечатлил. Он делает все как надо. Жестко. Падает в грязь и прочее. Не слишком ли сурово? Лок, пиная упавшего Джейми, сломал актеру ребро. Но Костер Вальдау на вопрос об этом только плечами пожал. Николай Костер Вальдау. Он не видел, куда бьет, и малость перестарался. Лок привозит Джейми и Бриенну в Харренхолл, где Русе Болтон, Майкл МакЭлхоттон, дает пленникам отдохнуть после суровых испытаний. В бане Джейми залезает без спроса в горячую ванну к Бриенне. Это ключевой момент у Мартина в буре мечей, и Костер с нетерпением ждал этой сцены. Николай Костер Вальдау Все два первых сезона Джейми готовится к этой ванне. Наконец-то он перестает быть аморальным одномерным героем, Он лишь притворяется таким, чтобы выжить, используя свое боевое мастерство. И то, что он Ланнистер. Брайан Когман, исполнительный сопродюсер. Мы работали над этой сценой глубоко за полночь. Оказывается, снимать кого-то в ванне непросто. И актеры в уязвимом положении. Оба раздеты и должны показывать глубокие эмоции. А сцена долгая. Николай Костер-Вальдау. Один из лучших съемочных дней. И для меня, и для Гвен. Он был долгим. Мы сидели в воде. Было неудобно. Алекс Грейвс, режиссер. Я спросил Дэвида и Дэна. Они что, начинают влюбляться друг в друга? Наши шоураннеры старались открывать как можно меньше секретов и ответили так. Да, только они об этом не знают. В начале сцены Джейми, как всегда, с сбриенный. Задетая за живое, она встает во весь рост. Гвендолин Кристи. Когда Бриена встает перед ним нагая, это вовсе не лишнее, это вызов. Она разгневана и хочет уйти, но он загораживает дорогу. В этот миг она осознает, что сильна как женщина, без брони, без боя, без смертоубийства. Что ее противник – этот мужчина, с которым у нее такие сложные отношения. Он спас ее от группового изнасилования, а она до сих пор не может его понять. И тут он толкает ее назад в воду, Я так часто, как и миллионы других, боролась с тем, что я аутсайдер, с ощущением своей уродливости, с боязнью быть не такой, как все. Бриенна побеждает собственные страхи относительно своего пола, своей женственности, своей уязвимости. Она не просто осознает себя женщиной, но понимает, какой женщиной будет. Теперь возврата к прошлому уже нет. Алекс Грейвс У Джейми с Бриенна есть много причин для ненависти друг к другу. Но и от взаимного уважения они не могут избавиться. Это история двух людей, где секс ни при чем. Джейми изумляет, что Бриена похожа на него, а не на Серсею, единственную женщину, которую он близко знал. Шок в этой сцене испытывает не Бриенна, а он. Николай Костер-Вальдау. Он никогда еще таких не встречал. В ней он видит себя. Раньше он никому не доверял своей тайны. Реакция Бриенны побуждает его сделать то, чего он еще ни разу не делал – извиниться перед ней. А после он рассказывает ей, а не от удивления, подлинную историю того, как он убил безумного короля и спас все население Королевской гавани, приступив к клятву рыцаря Королевской гвардии. Оба делают то, что для них труднее всего. Бриенна разоружается физически, Джейме – эмоционально. Николай Костер -Вальдау. Гордость не позволяла ему протестовать против клейма царя убийцы Из гордости он никому не сказал «а знаете» и раскрылся только теперь. Алекс Грейвс. Мы делали очень долгий медленный наезд на него во время всей речи, но операторский кран начал издавать жуткие пыхтящие звуки каждые 10 секунд. На репетиции ничего такого не было, и никто не знал, как это прекратить. Николай говорит «Не хочу возвращаться к этой сцене. Давайте продолжим». И стал продолжать, пропуская эти шумы. Вот оно, настоящее актерское. Я это сделаю, и ничто мне не помешает. Брайан Когман. Я хорошо помню, как он выкрикнул. По какому праву волк судит льва? Один из мистических моментов, когда актер попросту исчезает. Гвендолин Кристи. Оборачиваясь назад, я думаю, что мне невероятно повезло работать с Николаем. Он развил мой актерский профессионализм. Никогда не проявлял ко мне пренебрежения из-за моей неопытности или, не дай бог, моего пола. Относился ко мне как к равной, хотя роль у него крупнее и опыта больше. Признавал, что я много работаю, поэтому я не боялась и его призывать к тому же. Словом, одно удовольствие, потому что он действительно очень талантлив».